глава 37. А потом, когда она уже вышла из ванной комнаты, закотанная в новое полотенце, и уселась на кухне пить кофе, Рокки наконец удосужился поднять с пола в прихожей свой свертучок, достать из внутреннего кармана одежды телеграмму и молча передать ее своей девушке, перед этим поцеловав ее в макушку. Зоя взяла бумагу, развернула ее и прочитала текст. «Телеграф номер 100. Мистеру Смиту». «Рад сообщить вам, что гости согласились быть сегодня к нам с подарками. Обещали быть к восьми часам вечера». Зоя, как прочла, подняла глаза на своего мужчину. Она хотела видеть его реакцию на это. «Ну, ты готов?» И пояснила свой взгляд. «Ты уверен, что мы пойдем за камнем?» Она как бы дала ему возможность отступить и заодно хотела дать ему понять, что он тут мужчина, что он принимает решение. А Рокки в ответ демонстрировал свою крутость. Стоял в одних брюках и нижней рубахе, босой, стоялся таким вызовом и даже погладил ее по мокрым волосам. Дескать, «Не волнуйся, детка, это плевое дело», а потом произнес. «Сдавать назад уже поздно. Я дал телеграмму Джеймсу, что мы встретим гостей». Зоя вздохнула. Эта телеграмма ничего не значила. В любой момент она могла прекратить экспроприацию, а вот поведение Генриха ей не очень нравилось. Глупый мальчишка, начитавшийся криминальных романов, который хочет выглядеть опытным и сильным мужчиной, рисуется передо мной, не понимая, что меня всякому такому учили 9 лет, а он вчера впервые в жизни взял в руки оружие. Он и вправду не понимает, что это все не игра, что это все серьезно. Не понимал, когда шел во дворец холодная ведьма, не понимает и сейчас. Придется оставить его в экипаже на руле, а дело делать самой. И все-таки так хорошо, что я нашла его. Ей даже захотелось его обнять и поцеловать, но она только что вылезла из ванной и, зная, чем ее обнимашки, скорее всего, закончатся, воздержалась от проявления своих эмоций и произнесла серьезно. «В таком случае, геройки, нам надо начинать собираться». «В таком случае, фройлингер Труда, давайте начнем». Они приехали на Дитмаркольдштрассе, когда на часах Генриха «Часовая стрелка» добралась до цифры 7. Верх их скромного электроэкипажа был поднят, хотя на небе не было ни единого признака дождя, и из-под брезентового верха, что уберегал девушку от глаз редких прохожих, она могла при помощи уже известного театрального бинокля Генриха рассмотреть все, что происходит у конторы «Мусаив». А там высокий мощный человек в темно-коричневой кожаной куртке и кожаной фуражке разводил порыв в могучем котле большого экипажа. И дело это выглядело бы вполне мирным, если бы с левой стороны на его куртке, на ремне, не висела большая кобура, из которой очень удобно как раз под правую руку торчала рукоять большого револьвера. «Как глупо!» — думала Зоя, рассматривая водителя и охранника в одном лице. «Как глупо было думать, что люди, перевозящие рубин стоимостью в 50 тысяч фонтов, не возьмут с собой хоть какую-то охрану!» «Генрих!» — окликнула девушка своего мужчину, и, когда тот обернулся, протянула ему бинокль. «Посмотри, у него оружие!» Рокки взял бинокль, посмотрел на машиниста, который хлопотал возле своих котлов, и с характерной для него и уже раздражающей Зою беспечностью заметил. «Я с ним разберусь!» После этого он потрогал рукоять своего револьвера, который попиратски торчал у него из-за пояса, и был прикрыт черным спортивным свитером. Зоя зло вздохнула и забрала у него бинокль. «Какой же он все-таки болван, это тройки!» Девушка снова стала глядеть в бинокль на приготовление экипажа. «Хорошо, если этот водитель будет один. Иначе...» Девушка вдруг поняла, что не хочет, чтобы с Генрихом что-то случилось. «Мало того, если вдруг дойдет до...» Зоя машинально потрогала рукоять револьвера, висевшего у нее на поясе. «Если вдруг все пойдет не по плану, ей бы очень не хотелось, чтобы Генриху пришлось стрелять». Наверное, этот Генрих глупый и беззаботный. Ее милый Генрих изменится, станет совсем другим, если ему придется выстрелить в человека. А Этого Зои совсем не хотелось, и, не отрывая глаз от бинокля, она произнесла совсем не ласково, а по-деловому. — Ройки! — Что? — он обернулся к ней. — Мы все сделаем по-другому, не так, как планировали. — Что за глупости, фройлингер Теперь он к ней развернулся еще больше. — О чем ты говоришь? — «Тебе придется взять на себя главную и сложную обязанность». «Какую?» «Ты должен сделать так, чтобы этот тип...» Зоя все еще рассматривала в бинокль водителя-охранника в кожаной куртке. «Среагировал на тебя. Отвлекся на тебя». «Отвлекся на меня?» — не понимал Генрих. «Да, все остальное я сделаю сама», — уверенно произнесла девушка. «Сделаешь сама?» — не верил молодой человек. «Ты, конечно, не по-женски сильная, я, признаться, иной раз удивляюсь твоим мускулам, но...» Генрих прервала его Зоя. «Твоя задача — отвлечь охранника. Всё, больше ни о чём не думай». «Послушай, Гертруда!» — начал было он, но она прервала его резко. «Всё, они выходят!» Рокки повернул голову и видал троих людей в чёрных сюртуках и чёрных шляпах, что стали выходить на улицу из дверной конторы. И, разглядев их, Генрих нехотя согласился, что самая опасный среди всей этой компании человек — это водитель экипажа. Двое из вышедших были немолоды, а третий, хоть и не был стар, был на вид весьма субтилен. Один из пожилых ювелиров нес плоскую, похожую на большой фолиант, демонстративную шкатулку. — Видишь, у него в руках шкатулку? — Зоя передала своему молодому человеку бинокль. — Да, — отвечал тот, глядя через него на вышедших из дома людей. — Это то, что нам нужно произнесла девушка и добавила. «Генрих, ты должен спровоцировать с их водителем ссору на дороге. Все остальное я сделаю сама». «Как пожелаете, Фройлингер Труда». Нехотя и даже с некоторой обидой в голосе произнес роки «Все, поехали», — продолжала руководить Зоя. «Выезжайте и сворачивайте направо. Будем двигаться перед ними». Генрих молча включил питание, и их электромобиль покатил по улице как раз в ту сторону, в которую должен был двинуться экипаж ювелиров. Когда их коляска проезжала мимо мощной паровой машины, девушка аккуратно, чтобы ее не увидели, выглянула, чтобы рассмотреть тех, с кем ей придется иметь дело, и была удовлетворена увиденным. Генрих свернул, как и было решено, направо, как раз тогда, когда экипаж ювелиров отъехал от конторы и стал набирать ход. Зоя опять выглядывала из-под верха своей коляски. Она следила, все ли идет так, как ей было нужно. Она сдерживала себя, чтобы не лезть к своему мужчине и не давать ему советы, хотя ей очень этого хотелось. Ведь он ехал теперь, как ей казалось, слишком медленно, давая другим немногочисленным экипажам себя обогнать. «Генрих, кажется, вы едете слишком медленно!» Не выдержала девушка, выглянув и увидев, что паровой экипаж их быстро догоняет. Генрих обернулся к ней, и по его лицу по одному лишь его взгляду девушка поняла его настроение. А потом он снова повернулся к дороге, но весьма громко при этом сказал. «Вы, фройленгер Труда, просили затеять ссору с водителем их экипажа. Может быть, хотя бы это вы мне доверите, и хотя бы в этом не будете мной руководить?» Произнес он это с заметной долей досады и, наверное, имел на то право. Но и девушку можно было понять, она очень, очень волновалась. Не так, конечно, как перед выпускными экзаменами, но все-таки. Тут они свернули с узких холочек на достаточно широкую. Именно здесь их догнал паровой экипаж ювелиров и, обдав теплом и черным дымом, с тяжелым машинным гулом прокатился мимо них. И только тут Генрих, можно сказать, ожил. Он нажал на педаль, подавая на моторы значительное напряжение, и электроколяска полетела за паровым экипажем, быстро догоняя его. При этом он быстро обернулся к Зое и крикнул. «Будь готова!» «Генрих!» — кричала девушка в ответ своему мужчине. «Не забудь про маску!» Она все-таки волновалась за него. Кажется, только за него и волновалась. себе-то как раз Зоя была уверена. Маленький электромобиль с бешеной скоростью, километров, наверное, 35 в час, настигал парового монстра. А девушка тем временем проверила свой рюкзакчок. Револьвер, нож, зонт. Не забыла про свой залихватский немножко пижонский цилиндр. На месте ли? Все было на месте. Все было при ней. И теперь она опустила на лицо маску, сделанную Генрихом из ее черных чулок. После дева пересела поближе к левому краю дивана. Она была готова. Дальше все происходило очень быстро. Генрих обогнал паровой экипаж ювелиров, самым беспардонным способом подрезал его, выскочил перед ним и нажал на тормоз, тормозя при этом чуть быстрее, чем тяжелый экипаж мог затормозить. И когда электромобиль окончательно остановился, водитель паровой машины как не старался избежать столкновения, все-таки не смог. Хоть не сильно, мощная машина ударила электроколяску сзади. И уж тот Генрих сразу выскочил со своего сиденья и бегом кинулся к водителю ювелиров. Мерзавец, наверное, он был когда-то военным или специально обученным охранником, который знал, что делать в любой непонятной ситуации. Казалось, был к этому готов, и пока ройки к нему не приблизился, успел выхватить из своей кобуры револьвер. Вот только выстрелить он не успел. Генрих чуть опередил его, схватив за руку. Как бы ни был хорош ваш план, но вам все равно не угадать всевозможные варианты развития событий». Старик Джеймс уверял их, что отнять камень у престарелых ювелиров будет делом пустяшным. Он убедил в этом Генриха, но, к сожалению, и Зоя сама как-то в обещанную легкость предприятия, хотя только год назад прослушала курс организации экспроприации и другие силовые акции». Казалось бы, она должна была это предвидеть, но бесшабашность Генриха и его очаровательная уверенность в своих силах заворожили ее. Ведь что ни говори, но никакая теория не заменит опыта и практики. Теперь же нужно было все исправлять по ходу дела. И ее психологическая подготовка, а также умение принимать быстрые решения, которые матери-настоятельницы вырабатывали в ней годами, решали исход дела. Зоя, выскочившая из экипажа вслед за своим мужчиной, было достаточно одной десятой доли секунды, чтобы правильно оценить сложившуюся ситуацию. «Генриху нипочем не одолеть этого здоровенного мужика, если он не применит оружие!» Охранник и вправду был могуч, он оказался крупнее, чем на первый взгляд, и, вывалившись из своего водительского места, готов был быстро расправиться с Рокки, вырвав из его пальцев руку с револьвером. Он мотал Генриха из стороны в сторону и ругался весьма незамысловато, но при этом своим тоном выражая свое подавляющее превосходство. «Ах ты сопля! Ах ты сопля! Ах ты сопля!» Девушка поняла, что визит в салон к ювелирам нужно на секунду отложить. Она вытащила револьвер, одним быстрым движением перехватила его за ствол и, подскочив к охраннику сзади, как молотком, ударила того по его кожаной фуражке. Тук! Удар вышел знатный. Охранник сразу пристал обзываться, а ноги его подкосились. Но он не упал, нет. И хоть Генриху удалось вырвать из его руки револьвер и отбросить его в сторону, этот крупный мужчина и не думал сдаваться. Зое нужно было бы повторить свой так хорошо сработавший прием, но она решила, что ювелиры уже заждались и кинулась к дверце экипажа. То, что водитель ювелиров будет еще и крепким, храбрым и вооруженным человеком, было только первым сюрпризом в этом деле. Второй сюрприз, и, конечно же, неприятный, ждал Зою в салоне экипажа. Едва она опустила ручку дверцы, едва потянула дверцу на себя, как почти сразу в образовавшуюся щель, пах, и ее шляпка-цилиндр дернулась на голове. Не будь она закреплена ремешком у нее под подбородком, наверняка слетела бы с головы. «Болван Джеймс! Говорил, что этих дурней нет оружия!» Всего на одно мгновение эта мысль мелькнула в голове у девушки. Но дальше она действовала по наитию, машинально и быстро. Ее лицо, хоть и было под маской, уловило горячую волну, но это все не остановило девушку. Она уже влезла, а вернее, ворвалась в кабину, наполненную сизым пороховым дымом, и увидела руку с небольшим пистолетом, направленную на сей раз ей в живот, и молниеносно отвела ее от себя в сторону. Пах! И на сей раз дыма в салоне экипажа стало еще больше, и тут же справа от нее кто-то застонал, и еще кто-то сдавленно запречитал Черт, овшли, Мазл! Ты прострелил мне, Бог! А она уже была то-то внутри, среди ювелиров, и, наставив свой револьвер на одного из мужчин, Силой вырвало у него пистолет. «О, нет!» — простонал тот, но скорее не от того, что потерял оружие, а от осознания содеянной ошибки. Его взгляд был направлен на раненого. «О, нет!» «Что вы тут делаете?» — возмущался третий человек, самый старый из всех троих. Он переводил взгляд с ее груди на ее бедра. «Вы, вы что? Вы что, женщина?» Но девушка почти не слышала всего этого. Отобрав оружие, она искала глазами «главное», И увидела то, что искала. Большая плоская демонстративная шкатулка была как раз в руках того человека, который стонал справа от нее. Она хотела забрать ее, но ювелир, даже будучи раненым, одной рукой закрывал кровоточащую рану в своем боку, а другой изо всех сил вцепился в шкатулку. «Нет, нет, чертова разбойница, я вам не отдам!» а Ранивший его молодой ювелир попытался даже прийти ему на помощь, схватив Зою сзади. Но девушка так двинула локтем ему в лицо, что он, потеряв шляпу, свалился обратно на свой диван. А она, быстро закинув отобранное оружие себе в рюкзак, уже как следует вцепилась в заветную шкатулку и, упершись ногой в ювелира, всё-таки вырвала её у раненого. «О, нет!» — простонал тот, и стонал он не от боли, а от обиды и огорчения. «Полтора года моих трудов! Какое скорбное зрелище!» Причитал с другого дивана третий ювелир. «Женщины стали грабителями. Какой позор! Ах, зачем я это все видел? Зачем мне это на старости лет?» зои не выскочила из экипажа сразу, как только выхватила шкатулку. Она была умненькая девушка и во всех этих причитаниях почувствовала некоторую фальшь. Она села на диван рядом с раненым и, бросая быстрые взгляды на ювелиров, нашла на шкатулке крючки и раскрыла ее и увидела там камни. Летний день уже шел к концу, да и в салоне экипажа было темновато, но того света, что был, ей хватило, чтобы понять. В шкатулке среди десятка аккуратно разложенных по гнездам камней крупного рубина не было. «Ах, вы пройдохи!» Она подняла глаза на старика, сидящего перед нею. Тот молчал и явно был напуган. Он больше не причитал про свои года, Девушка сразу поднялась и без излишних церемоний распахнула его слишком тёплый для лета сюртук. а, -а, -а, -а Неожиданно громко для старика закричал тот, но почему-то не сопротивлялся. Но она не обратила на это внимания и уже вовсю обшаривала его внутренние карманы. И сразу поняла, что она на верном пути. Молодой, тот, который стрелял в неё, снова вскочил и захотел схватить девушку, но и в этот раз получил локтём в лицо и снова с глухим стоном упал на диван. Тут даже раненый не сдержался и с криком «Ах, ты гулящая! Я не позволю! Я тебе!» Кинулся на нее сзади схватил ее липкой от крови ладонью за подбородок лицо, даже немного стащив при этом с нее маску. Но и его она быстро успокоила ударом локтя в грудь, а после откинула обратно на диван ногой. После этого уже спокойно и почти без сопротивления достала у подвывающего старика из внутреннего кармана сюртука небольшой красивый футляр и сразу раскрыла его. Да, вот это был тот самый камень. Здесь, в полумраке салона, он казался почти чёрным, но это, несомненно, был он. — Не смейте этого! Я работал над ним полтора года! — причитал раненый. — Бог вас накажет! У вас не будет мужа! Вас ждёт тюрьма! Но дева его не слушала. Она уже выпрыгнула из экипажа и усмехалась про себя. — Ну, может, и не будет мужа тут, наверное, угадал жулик. Вот только с тюрьмой бы ему лучше ошибиться».